Глава 31. Автострада 130. иглисиенты «Бог знает, почему я представляла Сардинию полупустынным островом», — сказала Ева, наблюдая за видами из окна. Она напоминает Ирландию. «Места от конца равнины Компедана до Сассари я называю Средиземьем», — сказала Райс. «Как то, что из Властелина колец?» «Именно так, и не только из-за хоббитского роста обитателей». Барали и Ева улыбнулись. В этот момент из динамиков автомагнитолы раздались звуки энтула Кензенеки, этнорок этнорок группы из Синесколы. «Это дикие места и такие зеленые, что действительно кажется, что это Ирландия или Шотландия», продолжила Райс. «Я не шучу». «Подтверждаю», — сказал Барали. «Сардиния — настоящий природный рай. Слишком плохо для сардинцев, особенно для жителей Кальяри. Не так ли, Райс? Да пошел ты, Баралли!» Короче, и Марена усмехнулись. С тех пор, как трое полицейских сели в машину, они не говорили о старых убийствах. Баралли собирался рассказать об убийстве 1986 года, но после телефонного звонка В потоке его воспоминаний будто что-то оборвалось. «Мне нужно ехать в Карбонию. Нужна помощь одному моему старому коллеге. Речь идет о пропавшей девушке», — сказал он. «Той самой, о которой ты говорил мне на днях?» — спросила Мара. Мара накивнул. «Именно. Вы со мной?» Ева даже не знала, почему сразу ответила «да». Это было что-то «Интуитивное». Или, может быть, ей просто нужно было покинуть комнату, полную призраков? Райс сказала, что будет сопровождать их при условии, что по возвращении они остановятся в таверне Сантади, чтобы выпить кореньяна дель Сульчис, превосходного красного вина. Баралли заверил ее, что купит ей ящик за беспокойство, при условии, что она будет держать язык за зубами в присутствии старого коллеги. «Слушай, а что именно хочет от тебя Нееду? вдруг спросила Райс. «Похоже, что девушка принадлежала к секте неонурагистов», — сказал Марена. «То есть?» — спросила Ева. «Группа идиотов убеждена, что нураги — точки связи со звездами и что менгира обладают магической силой. Верно, Марена? «Да, более или менее». «А какое ты имеешь к этому отношение, прости, пожалуйста?» — спросила Ева. В течение некоторого времени я состоял в этой секте, признался Барали, удивив их.